От моего прикосновения папина рука покрылась пупырышками, то ли от холода, то ли от нервов. — Надо же! — крепенькая! — крякнул Чарли, принимая Ренесме на руки. — Разве? — я нахмурилась. — Мне она, казалась легче перышка. Видимо, мои ощущения уже не критерий. — Это хорошо! — увидев мое лицо, поспешил заверить Чарли и добавил себе поднос. Когда вокруг такой дурдом, только крепенькой и нужно быть. Он осторожно покачал девочку из стороны в сторону. «Красивее малышки за всю жизнь не видал, даже считая тебя, дочка. Прости». «Согласна». «Красавица!» — заворковал он. По его лицу было видно, как растет и крепнет симпатия. Чарли не стал исключением. Подобно всем нам, он оказался бессилен перед чарами девочки. «Две секунды у него на руках, и все, он покорен навеки. Можно я завтра опять загляну?» «Конечно, пап, заезжай, мы тут». «Да уж, пожалуйста», — сурово попросил Чарли, — хотя тон -то его совершенно не вязался с нежным взглядом, направленным на Ренесми. «До завтра, Несси!» «Ну, ты хоть не начинай!» «А? Ее зовут ре Рене плюс Эсми! Без уменьшительных!» Я попытался успокоиться, не делая глубоких вдохов. «Хочешь знать, какое у нее второе имя?» «Конечно!» «Карли! Через К! Карлайл плюс Чарли!» В уголках папиных глаз лучиками разбежались морщинки, И неожиданная улыбка озарила лицо. «Спасибо, Беллс. Это тебе спасибо, пап. Все так резко и стремительно изменилось. Голова до сих пор кругом идет. Если бы не ты, не знаю, как бы я еще сохраняла связь с реальностью, чуть не сказала, с собой прежней. Не надо взваливать на папу слишком много». У него снова заурчало в животе. «Езжай, поешь, пап. Мы никуда не денемся». Я вспомнила свои чувства после первого неловкого погружения в фантастический мир. Кажется, что все исчезнет с первыми рассветными лучами. Кивнув, Чарли неохотно отдал Ренесме, и взгляд его скользнул в ярко освещенную комнату. С минуту он, округлив недуменно глаза, наблюдал за происходящим. Никто и не думал разбредаться, кроме Джейкоба, который, судя по звукам, опустошал холодильник на кухне. Джаспер положил голову на колени Элис, уютно устроившейся у подножия лестницы. Карлайл уткнулся носом в какую-то толстенную книгу. Эсми, мурлыч себе под нос, что-то в блокноте. А Розали с Эмитом выкладывали под лестницей фундамент для огромного карточного дома. Эдвард переместился за рояль и наигрывал негромкую мелодию. Никаких признаков вечера, того, что день клонится к концу, что пора ужинать и готовиться ко сну. Калины ослабили конспирацию, чуть приподняли завесу перед Чарли, и он чувствовал эту неуловимую перемену. Поежившись, папа со вздохом покачал головой «До завтра, Белла!». Потом добавил, сдвинув брови, «Я не в том смысле, что ты какая-то не такая. Ты отлично выглядишь, а я привыкну. Спасибо, пап". Кивнув, Чарли задумчиво двинулся к машине. Я смотрела, как он выезжает... Но только услышав шорох шин по асфальту, осознала, что у меня получилось. Весь день, находясь рядом с Чарли, я его и пальцем не тронула. Сама, без поддержки. Наверное, у меня действительно сверхспособность. Даже не верится. Неужели в придачу к новой семье я получила возможность сохранить хотя бы часть прежней? Неужели еще накануне я думала, что лучше вчерашнего дня нет и быть не может? Ух, прошептала я и, моргнув, почувствовала, как растворяется третья пара контактных линз. Рояль умолк, руки Эдварда легли мне на талию, а подбородок на плечо. Я первый хотел это сказать. «Эдвард, у меня получилось!» «Получилось! Просто невероятно! Столько волнений из-за новорожденного периода! А ты раз — и его перескакиваешь!» Он тихонько рассмеялся. «Я уже сомневаюсь, что она вообще вампир!» Не то что новорожденный, — подал голос Эммет из-под лестницы. «Такая паинька!» В ушах снова зазвучали все двусмысленности, которые он себе позволял при папе. «В общем, хорошо, что руки у меня в тот момент были заняты Ренесме, хотя удержаться от хищного рыка все же не удалось. «Ой, боюсь, боюсь!» — рассмеялся Эммет. Я зашипела, и Ренесме шевельнулась у меня на руках. Поморгав, она в недоумении оглянулась по сторонам, потом, посопев носом, потянулась к моей щеке. «Чарли завтра вернется», — успокоила я. «Отлично!» — отозвался Эммет, теперь его смех подхватил и Розали. «Недальновидно», — упрекнул его Эдвард, протягивая руки, чтобы забрать у меня Ренесми. Увидев, что я не решаюсь, он подмигнул, и я все еще в сомнениях покорилась. «Что недальновидно?» — не понял Эммет.